Не знает пределов. 30 апреля пять тысяч четыреста седьмой год от основания империи Арсамон. Часть вторая. Волф, игнорируя своих друзей по ремеслу, глядел только на нас. В глубине его глаз, тупых и лишенных всякого выражения, я разглядел нечто зловещее, хотя, возможно, это просто глаукома. Или еще какая катаракта? «Что? Что тут происходит?» Простонал вельможа с покрасневшим лицом. Гвишаса негромко хрюкнул и встряхнул пленника. «Успокойтесь, сеньор!» Успокаивающе произнес я и браво подкрутил ус. «Опасности нет. Я, великий и ужасный архимаг Парацельса Фаренгейт», «Один на один любого поставлю на колени. Я самый великий, самый мудрый, самый сильный, самый... Ну, дальше сами додумайте». «Эй, любитель народной магии!» Обратился я к волхву. «Оставь дешевые фокусы для друзей, потому что сейчас архимаг покажет свою истинную мощь». Произнося эту речь, я мастерски отвлекал внимание врагов выигрывая драгоценные секунды для анализа ситуации, а вовсе не хвастался, как могли бы подумать некоторые недалекие вампира эльфы И убери уже ладонь с лица, Герент, держи дневник ровнее обеими руками. Словно прочитав мои мысли, волк поднял руку и указал на моего вампира эльфа Длинный грязный рукав согнулся и чиркнул кончиком по земле. Он пойдет со мной!» Приглушенно, словно плотно зажимал рот ладонью, произнес старик. «Я, повелитель снов, приказываю вам!» «Хороший выбор!» оценил я и отобрал у Геренда свой дневник. «Но наша спящая красавица из хрустального гроба уже разбужена прекрасным витязем, в смысле великим архимагом, и принадлежит ему. Приходите попозже лет, Так через тысячу, вместо ответа послышался треск растягивающейся плоти. Старик распахнул рот так широко, что в нем, пожалуй, теперь уместилось бы даже тележное колесо. Светлые боги, сохраните! – забормотал вельможа и принялся осенять себя защитными символами. А-ха! Волк начал делать глубокий вдох. Ни с того ни с сего поднялся сильный ветер. Пыль, мелкие камешки, сухие травинки и листья поползли в сторону старика все быстрее и быстрее. Мощь потока нарастала, и вскоре на дороге бушевала безудержная стихия. Потоки из листьев, пыли и прочей мелочи втягивались в исполинскую воронку чей хвост начинался в горле волхва. Я среагировал, как и любой уважающий себя волшебник. Тут же швырнул в обидчика шаровую молнию размером с голову тролля. По моим расчетам, она взорвется сразу, как только окажется во рту этого проглота. Старикан, не прекращая своего черного дела, лишь скучающе закатил глаза. молния втянулась в воронку с неприятным шипящим звуком и взорвалась с яркой ударившей по глазам вспышкой я поглощу ваши сны прохрипел волф вместе с вашими душами м, -м, -м вкуснятина грубая материя из которой был сшит балахон потемнела длинные седые волосы Валхва встали дыбом из его ушей повалил дым а глаза начали вращаться в орбитах по непредсказуемым траекториям странно я рассчитывал испепелить его как он выжил повышенное сопротивление магии прячемся герент быстро мне нужна пара секунд Вампира-эльф послушался без лишних разговоров. Прикрывая лица от потоков пыли, мы спрятались за придорожным валуном. Тот оказался достаточно тяжелым, чтобы до поры игнорировать взбесившийся ветер. Сунув руку в карман, я вынул горсть разноцветных камешков и подбросил их в воздух. Камешки, проигнорировав и силу тяжести и ветер, закружили вокруг меня в хороводе. и я начал приплясывать на месте и ритмично хлопать в ладоши, изредка подвывая. Про дневник, конечно, тоже не забывал. «Что ты делаешь?» – Геринд покрутил пальцем у виска. «Не мешай», – огрызнулся я, продолжая манипуляции. «Подожди, неужели ты прощупываешь его защиту при помощи этих загадочных амулетов? Для этого ты попросил пару секунд». «Я понятия не имею, зачем они нужны, как оказались в моем кармане. Просто они красивые, приятно скрипят и успокаивают нервы. Под это дело приятно делать зарядочку», — пояснил я. Встретив непонимающий взгляд вампира-эльфа, вздохнул и решил напарника успокоить, согласился. «Ладно, ты прав, я э -э -э, прощупываю его защиту при помощи тайного ритуала архимагов. Так как я почему-то трезвый, мне нужно немного времени. Вот если бы в парцеяду хлебнул, тогда бы на глазок определил. так попробуем вот это. Я громко прочитал заклинание. Откуда ни возьмись на небе до того безоблачном, появилась маленькая, но очень тёмная тучка. Из неё по волхву одна за другой ударили четыре молнии, Но, как я и подозревал, эффекта они дали не больше, чем предыдущие заклинания. Только земля вокруг старика почернела, да балахон в паре мест загорелся. Однако ветер сразу же сбил огонь. «Он использует защиту, чем больнее бьют, тем сильнее сопротивление», — крикнул мне на ухо Герент. «Правильно мыслишь, Упырь, я тоже об этом подумал». Практически сразу. Мощь урагана резко возросла. Перепуганные разбойники бросились в рассыпную, но ветер подхватил их и безжалостно швырнул в воронку. Карета со скрипом накренилась и рухнула на бок. Вместе с отчаянно брыкающимися лошадьми ее потащило к волхву. «Ромос гирюс ферио нейс!» Дворянин схватился за сердце. «Элитные кони! Я столько за них заплатил!» Карета и лошади, уменьшившиеся в размерах, как и огненный шар до них, скрылись в глотке. Суровый Гвишаса, не получая приказов, стоял на одном месте, превозмогая буйство стихии, но спустя несколько секунд и его сорвало с места. Виск напудренного дворянина на секунду заглушил рев урагана, но почти сразу же оборвался. Камень, за которым мы прятались, держался. Надеюсь, так продлится подольше. Мне нужно еще немного времени. Странно, почему моя магия так неохотно и медленно работает? Чувствую себя жалким слабаком. Неожиданно ветер без видимых причин резко пошел на убыль. На землю с шелестом и шорохом посыпались листья, песок, камни и мелкие веточки, не успевшие долететь до волхва. Мы с гирендом выглянули из-за камня. Волк, чей рот принял обычный вид, неторопливо двигался в нашем направлении, оставляя за собой дорожку из горелых волос, Глаза его вращались, губы дрожали. Жутковатое зрелище. «Здравствуй, Геринд», — приглушенно произнес волк, восстановившись рядом с камнем. «Давно не виделись». Меня он нагло проигнорировал. Гад. Впрочем, оно мне на руку. Самое время рассмотреть его ауру. «Ты знаешь меня?» — удивился вампир, приподнимаясь на ноги. «Меня зовут Секий. Когда-то мы вместе служили великой истине». «Великой истине? Что это еще за скелеты в шкафу?» «Ой, чувствую, вампира эльф многое мне не рассказал». «Секий», — призадумался вампир. «Помню я одного Секия, послушника на побегушках. Ты есть он?» Волх усмехнулся. «Как видишь, я поднялся с тех пор. Жрец Врааль желает призывать тебя к ответу. Перед своим исчезновением ты успел натворить много всего. Пришло время отвечать». Жрец Врааль, моему возмущению не было предела. И тут этот травокур отметился. «Это он послал ко мне этого секия». Волх начал подтягивать рукав, видимо, желая высвободить руку. «Меня, к слову, послали тебя убить. Не вижу смысла нарушать приказ уважаемых господ, хотя это и противоречит тем инструкциям, что я получил раньше. Из уважения к твоим былым заслугам я предлагаю тебе быструю смерть», — сказал он. Только скажи мне, что нужно сделать, чтобы овладеть пробуждением страданий. Пробуждение страданий? Что это еще за птица? Никогда не слышал. Я бросил быстрый взгляд на Геренда, но мой вампира эльф стоял с постным лицом. Словно ничего и не происходило. «А что будет, если я откажусь?» – спросил Геринд со скучающим видом. Из-под его пухлых губок выглянули кончики клыков. Ого! Неужели его вампирская суть пробилась сквозь мою магию? В таком случае, волх похлопал себя по губам, ты отправишься в мир мертвых в упакованном виде. Ты лучше скажи, почему Враль просто не приказал убить меня за предательство? Геринд ткнул пальцем в сторону Секия. «Или он хочет принести меня в жертву?» «Верховный жрец не посвящает меня в свои планы», — сухо ответил Секий. «Забавно», — Герент ухмыльнулся. «Ты стал таким сильным, овладел магией снов. Парц до сих пор, кажется, не понял, что мы во сне. В общем, ты до сих пор на побегушках. Как это жалко!» «Не знаю, зачем ты тянешь время». В голосе Секи промелькнуло раздражение. Он шагнул вперед и схватил Геринда за руку. «Но это уже не имеет значения. Готовься к смерти!» «А ну, стоять!» Я резко выскочил вперед и оттолкнул старикана. «Ты думаешь, Архимаг так просто расстанется с таким источником дохода? С таким замечательным вампир-эльфом?» «Мне случилось расправляться с противниками куда более сильными, чем какой-то там архимаг», скучающе произнес Секи, «уйди в сторону, если жизнь дорога». «Может быть, архимаг далеко не в лучшей форме?» и Я вытащил из воздуха несколько пузырьков зельями, но ему хватит сил, чтобы преподать урок тебе и твоим хозяевам, которые сами не знают, чего хотят. «В Раалю в том числе!» В ответ всякий широко разинул пасть. «Так, главное ничего не перепутать!» Я поочередно плеснул в него из каждого пузырька. Субстанции ударились о лицо волхва и растеклись по нему разноцветными, дурно пахнущими пятнами. Секий от неожиданности захлопнул рот и отшатнулся. Я торжествующе ухмыльнулся. Первое зелье разъест магическое сопротивление этого слуги истины, а второе изгонит из занятого тела. Посмотрим, что он тогда запоет. Секий провел по лицу рукой. Посмотрел сначала на испачканную ладонь, потом лобья на меня. Не хорошо так посмотрел. Не понял, удивился я. А чего это ты не катаешься в корчах по земле, как и подобает людям, из которых изгоняют демонов? Не отводя от меня взгляда, Секий утерся рукавом и распахнул рот шире прежнего. Послышался свист затягиваемого воздуха. «Это все сон», – произнес он. «Сон сильнее магии, а я — повелитель грез, и я пожру ваши грезы вместе с вашими душами!» Торжествующая улыбка сползла с моего лица. «Я где-то ошибся? Да ладно, не может быть!» Под воздушным потоком моя борода, усы и волосы затрепетали, словно флаги на ветру. Я отклонился назад и уперся ногами в землю, но ветер был слишком силен. Чертя моими пятками две борозды на земле, он потащил меня к Секию. Надо было сопротивляться, использовать другие зелья и заклинания, но у меня обескураженного неудачей силы остались только на то, чтобы делать записи в дневнике. «Неужели вот он?» Конец великому архимагу! Какая нелепая смерть! Погиб, неправильно оценив противника. Да быть того не может!» Уменьшившись в размерах, я оторвался от земли и влетел в рот волхва. Перед глазами мелькнули его гнилые зубы, по лицу стукнул свисающий с неба язычок. Мерзость! В полной темноте я некоторое время летел куда-то вниз, пока в какой-то момент падение не начало замедляться. Вскоре я неподвижно завис на одном месте. Интересно, сколько времени великому волшебнику суждено провести здесь, размышляя о тленности всего сущего? Час? Год? Вечность?» Не успел я в подробностях обдумать свое незавидное положение, как непонятным образом меня потащило обратно вверх, все быстрее и быстрее. Тьма сменилась розовой плотью гортани, по лицу снова стукнуло что-то липкое и мягкое, опять язычок небось, и меня вышвырнуло наружу. Несколько раз перевернувшись в воздухе, я врезался в нечто мягкое и упругое, очень приятное на ощупь. Оно мотикнулось голосом Геринда, но все же вместе со мной рухнуло на землю. Игнорируя синяки и подо мной нечто, я сразу же бросил взгляд на Секия. Тот стоял на коленях с выпученными покрасневшими глазами, и судорожно дышал при каждом выдохе, втягивая в себя целые облака пыли. Что это с ним случилось? Неужели мои зелья все-таки его достали? Или же я просто такой весь из себя невкусный? Хочешь сожрать архимага? Я прищурился. Обзаведись для начала архиглоткой, слабак, и архижелудком, и архикишками, и архизат, Секий аж позеленел. Похоже, я и впрямь зашел ему не в то горло. Правая рука волхва мелко задрожала, и внезапно без видимой причины оказалась у своего хозяина по во рту. За ней отправилась вторая, а следом за ней и ноги, изогнувшиеся под невероятным углом». Нет, крови и хруста костей не было. Магия Секия деловито растягивала и уменьшала поглощаемый материал, перетягивая его в утробу хозяина в самом удобоваримом виде. Сантиметр за сантиметром плоть Секия утекала в его рот, и он ничего не мог с этим поделать. Кажется, я сбил ему всю тонкую настройку астрального тела, и магия пожирала своего собственного хозяина. Геренд переводил ошарашенный взгляд то на меня, то на Секи. В глазах вампира-эльфа ясно читался вопрос, какого тут происходит. Архимаг спланировал это с самого начала. Снисходительно пояснил я ему. Тонкий расчет, мой друг, никакого везения. Секий продолжал пожирать сам себя. Руки, ноги, туловище, за ними последовала шея, макушка, глаза, нос и даже губы с зубами. Все утекало в невидимую нам бездну внутри тела волхва. Мне очень, кстати, вспомнилась притча о великом змее, пожирающем свой хвост. Ситуация на удивление похожа. Очень скоро от секи осталась только маленькая розовая пятнышко на дороге. Вскоре исчезло и оно. И что теперь? – спросил Геренд. Он уже практически пришел в себя. Вампирские зубы, прорезавшиеся, видимо, из-за стресса, убрались обратно под губы, и Геренд снова стал самим собой, то есть симпатичной миловидной эльфийкой. «Ну, я задумался, возможны два варианта. Так-так. Первый из-за чрезмерно сжавшейся материи рванет так, что вся наша вселенная расщепится на первочастицы». Геринг заметно побледнел. «Второй. Все, что этот проглот сожрал, вернется обратно». Раздался оглушительный хлопок, и на землю в месте исчезновения Секия рухнула гора из земли, листьев, веток и камней. Увенчала ее карета, которой испуганно жались лошади, разбойники, джинны, тот самый напудренный вельможа. Итак, господа, я изящно помахал вокруг себя рукой, разгоняя поднявшуюся пыль. Клоун ушел, но Архимед остался. — На чем мы там остановились?